Глава 1 Терра. Первая. Дурочка. Наслушалась французских шлягеров шестидесятых. Хочу жить, жить, хочу, чтобы меня любили. Да кто ж ей жить-то мешает? Все это натье про любовь, результат безделья, доказано учеными. Любви в природе нет, только химия организма. Если есть что-то стоящее, так это когда тебе с человеком хорошо. Говорил ей, мне с тобой хорошо. А может, и не говорил? Но ясно ведь.